30 тридцатая. Дежавю. Едва продрав глаза на следующее утро, я вскочила с лавки. Спала я всего пару часов, но разлеживаться было некогда. Поплескав помятую рожу холодной водой из бочонка в синях, я позвала домового и банника. К моему облегчению едвига за ночь напакостить не успела. Так побродила часок вокруг избушки, получила пинок куриной лапой и отправилась в своясе, то есть в баньку. Да так неудачно захлопнула за собой дверь, что выйти до сих пор не могла, притолоку перекосила. Разумеется, совершенно случайно. Хмыкнув, я похвалила своих охранников и попросила пока освободить бабку, но глаз с нее не спускать. Минуту спустя я имела удовольствие наблюдать, как Едвигас, совершенно неподобающей для ее возраста, скоростью скачет к будочке у забора. Значит, на такой случай, мимоходом заметила я, никакого колдовства не предусмотрено. «Странно». Впрочем, об этом я быстро забыла. Вчерашнее приключение напугало меня до икоты причем боялась я вовсе не за себя. витязи хоть явно и догадывались, что яга в очередной раз поменялась, но точно не представляли, какая неумеха сейчас сносит это имя. От мысли, что могло бы случиться, не обозлись я на той полянке, меня до сих пор бросало в дрожь. Любой человек может по глупости свернуть себе шею. Но если он изображал из себя Супермена и угробил тех, кто ему из-за этого доверился, то дерьмо он, а не человек. Чувствовать себя дерьмом мне не нравилось. Именно поэтому я все утро носилась по двору, как горбатый зайчик Энерджейзер, пенсионного возраста. Увы, гуся-лебединое удобрение на огороде, похоже, исчерпало запас волшебства. Вчерашние посадки хоть и проклюнулись куда быстрее, чем в реальной жизни, но колоситься точно пока не собирались. Это наблюдение меня в чем-то даже порадовало. Можно обойтись без очередного огородного наряда для витязей. Зато сад подкинул новую загадку. Я заскочила туда только проверить, не пора ли косить траву. И напротив с тремя листиками, изображавшей волшебную яблоню, взглянула мельком. И то случайно. А вот взглянув, чуть не растянулась во весь рост, запутавшись в собственном подоле. На тоненькой веточке висело яблоко. пока еще зеленое, но уже вполне увесистое, почти такое же, как и то, которое я спрятала в горшок несколько дней назад. Воровато оглядевшись, я поправила листья, чтобы чертов плод раздора не так бросался в глаза и порысила обратно в избушку. «Васька!» — крикнула я в потолок, слеза дело есть. «Какое еще дело?» — проворчал кот, свесившись с балки. «У тебя совесть вообще не мельница. — Я всю ночь едвигу, стерег, глаз не сомкну. — Едвигу домовой с банником стерегли, — отмахнулась я. — А я руководил. — У тебя и рук-то нет, — крыкнула я, одни лапы. — Значит, лапа водил, — буркнул кот, но, сообразив, что я не отстану, все же спрыгнул на лавку Ну что там у тебя стряслось? — Пока еще не стряслось. — покачала головой я, — но если хорошенько потрясти, то стрясется. — Мря? — не понял моих аллегорий кот. — Вот тебе и мря, — проворчала ей и в обрисовала коту ситуацию. — Ну, один плюс во всем этом есть, — сказал Васька после долгого молчания и тычка пальцем в пушистый бук. — И какой же? Ты надеешься, что я теперь буду ходить дозором вокруг дурацкого яблока, которое непонятно когда дозреет, и не помешаю тебе таскать сметану? Да, плюса. Поправился кот, хитрый прищурившись. И не мечтай, отрезала я. А какой второй плюс? Теперь понятно, на каком малеше выдвинга взялась тебя учить. И даже отравить ни разу не попыталась. А мне вот непонятно. поморщилась я. «Это яблоко, что без моего присутствия не дозреет?» «Дозреет-то, дозреет, на да вот когда непонятно». «Да как она вообще узнала?» «Про гуси лебединое удобрение я изду дуру ляпну», — напустил голову котера. «Думала, если она поверит, что яга ушла да яблоко с собой несла, то и сама уберет, — Размечтался, — крыкнула я. — Угу, это я с перепугу. — Ну так что там с ядвигой? Почему она меня учить взялась? — Когда яблоко дозреет, неизвестно, и она там того уже не знает. Примет ли ее буян егой, тоже неведомо. А ну, как она тебя прихлопнет, а с поляны вылетит. С сырой силой никакая ведьма не поспорит. — А тут еще и такое есть, — скривилась я. — Интересно, я когда-нибудь разберусь, что здесь от чего зависит? — Разберешься, кунаш ты денешься, — Васька зевнул и поднялся на лапы. — Там внизу книжек много, какая-нибудь и про это писано. Ты покопайся, а я спать пойду. стоять рякнула я, остановив зверюгу и едва не в полете. — Ну, что еще? От неожиданности Васька присел на задние лапы и чуть не свалился с лавки С яблоком что делать будем? — Пусть себе зреет, — фыркнул кот. — Недозрелый чистый яд. И дверь да его не тронет. И тебя тоже. — Что же она тут ночью крутилась тогда? — вспохватилась я, вспомнив рассказ домового. «Ну, так два яблочка лучше одного ты не находишь?» — ухмыльнулся Васька и одним махом запрыгнул на балку. «Да чтоб тебя!» — выругалась я себе под нос. «Мне что, больше всех надо? Пусть сами со своими яблоками разбираются, а мне лишь бы до возвращения чертовой курортницы дотянуть!» Это простое соображение снова включило батарейку, появившуюся после стычки с Марией. «Скорей!» Чтобы дожить до возвращения моей вроде как троюродной сестрички, мне надо было поменьше мере научиться управляться силой Буяна. Еще раз оказаться в ситуации типа ночной я не желала категорически. И Илюшку в свою отправить, — напомнила я себе. Ладно, я или Витязя, мы хоть какое-то отношение к этому дурдому имеем. А он вообще вляпался ни за что ни про что. Я кивнула собственным мыслям, поправила сбившуюся на сторону шаль, наградившую меня вместо горба скалеузом. ввенной степени и вышла во двор бабка вопреки уверенением котяры учить меня желанием не горела к столу под яблоней она подошла очень неохотно и поглядывала в мою сторону с явным подозрением. я сделала вид, что ничего не замечаю и прямой вопрос она так и не задала так или иначе но про свою дочурку идвига мне кое-что рассказала, как и просила буяна которыми может пользоваться яга. Сообразив, что на этот раз даром теряю время, я отделалась от бабки и вернулась в избушку. День близился к концу, и если на обед я выдала витязям очередную порцию сырников, то чем буду кормить эту ораву завтра, просто не представляла. Книга о волшебных предметах, которую я присмотрела, впервые попав в подвальную библиотеку, была на месте. «Если не получится, Васька меня прибьет», — недовольно подумала я, перелистывая хрупкие страницы в поисках нужной главы. Книжка одновременно смахивала на энциклопедию для девочек и 100 советов домашнему мастеру. Как я ни старалась, но обнаружить хоть какую-то систему так и не смогла. Глава о том, как связать шапку-невидимку, соседствовала с описанием починки стершихся каблуков у сапог-скороходов. А следом сразу шла подробная инструкция по зачарованию волшебного горшка для варки бесконечной гречки. Вспомнив свое короткое знакомство с этим артефактом, я поморщилась и не читая про лесного несколько страниц. Отливать новый чугунок не было негде, а чинить нечего. После взрыва я так и не нашла ни одного обломка зловредной кастрюли. Наконец я добралась до самобранок и на какое-то время выпала из жизни. Стирать эту тряпку полагалось в специально зачарованной воде. Вываривать или крахмалить категорически запрещалось. Для выведения пятен приводился длинный список заковыристых заклинаний, а доводить до появления дыр крайне не рекомендовалось. Если верить автору, обиженная скотерка могла и супчиком из бледных поганок неугодного хозяина накормить. «Проверять буду наедвиги», — проворчала я себе под нос, раскладывая на столе перед собой травы и швейные принадлежности. Часа два я возилась с пятнами и только потом взялась за иголку. швейку пришлось из себя изображать до глубокой ночи. Хорошо, хоть бабка уже успела меня научить зажигать магические светильники, а то только исколотыми пальцами я бы не отделалась. Каждую дыру надо было зашивать особым швом, заговоренными нитками, а обтрепавшийся край подрубать, бормоча под нос заковыристый наговор. Когда я закончила, то даже понять не могла, что у меня отболит больше. Затекшая спина, пальцы, сильно смахивающие на дуршлаг, или язык, одеревеневший от грубых, длинных слов древнего наречия. Но так или иначе эта пытка закончилась. Воровато оглянувшись на лаз в подпол, я освободила столешницу и расстелила скатерть-самобранку. «Закати пир горой, хлеб да соль на стол накрой!» Чувствуя себя полной идиоткой, я пробормотала вычитанные в книге слова и уставилась на скатерку. Самобранка сработала не сразу, словно размышляла, чем кормить криворукую мастерицу. Поганками или чем-то менее убойным. Но минуту спустя миски и плошки все-таки появились. По подвалу поплыли восхитительные ароматы специй и свежей выпечки. Невольно сглотнув слюну, я потянулась к столу, забыв о своих планах сперва убедиться в съедобности блюд. Наелась я, что называется, до отвала. И то даже не попробовала все, что оказалось на столе. Довольно похлопав себя по наконец-то набитому животу, я оперлась спиной о стену и вытянула ноги. Хотела спать, но подниматься наверх было леней, я просто сидела, лениво скользя взглядом по продуктовому изобилию и прикидывая, чем буду завтра кормить витязи. Тут на глаза мне попалась тарелка с запеченными в тесте яблоками, и я чуть не взвыла. Опять про Илюшку забыла. Как мне удалось вытащить саму себя из-за стола, а потом и выгнать из избушки отдельная сказка. Очень страшная сказка с оттенком мазохизма. Благо свеженочной воздух слегка привел меня в чувство, и чистокол я перемахнул уже вполне целеустремленно. Среди деревьев гостеприимно теплился огонек костра и я недолго думая пошлепала туда. План был прост, вручить ей яблоко, чтобы отнес злобной еге, узнал, что нечий спасать не надо и наконец убрался из этого леса. Разумеется, яблоко у меня в кармане лежало самое, что ни на есть обыкновенное, но и люшки об этом знать не полагалось. Где-то в глубине души мне даже не хотелось его отсылать. Нормальный парень, без лишних закидонов, не ожидающий от меня поведения Еги. Болтать с ним было интересно, пусть и в роли нечисти. Да и о моем родном, как и выяснилось в мире, я от Илюшки узнала как бы не больше, чем от Едвиги и Васьки вместе взятых. Но необходимость играть даже не две, а три, взаимоисключающих роли, основательно напрягала. Я и с двумя-то едва справлялась. Может быть, когда-нибудь потом... Мечтательно подумала я, приближаясь к освещенной костром поляне, когда я не буду уже лжеегой, нечистью и потенциальной княжной с мутными родственничками. Задумка научиться знахарству и удрать подальше и от быяна с его ведьмами, и от непотребных родителей с непонятными видами на блудную дочурку, показалась как никогда привлекательной. Размечтавшись, я вывалилась на поляну, даже не удосужившись осмотреться, и тут же прокляла себя за ротозейство. — Кому это не спится в такую пору? С бревнышка поднялся Ростислав, наполовину вытащив меч из кольца на поясе Одновременно, матеря собственную невнимательность и радуясь, что оказалась за спиной знакомца, я ломанулась обратно в кусти. «Эй, не тронь!» — остановил готового броситься в погоню витязи Илья. «Это же моя нечисть!» «Прости, брат!» — повинился Ростислав, плюхнувшись обратно на корягу. Я затаилась за большим выворотнем, подглядывая в узкую щель между корнями на поляну. Ещё только не хватало, чтобы чешуйный витязь опознал во мне игу и просветил Илюшку, кто такая это его нечисть. Вот будет позорище. Эх, спугнул, — услышала я, чувствую, как горят от стыда щёки. Вернётся, наверное, — утешил Ростислав. Ты же говорил, что она местная. Местная вроде, — согласился Илья. Но я среди местных таких не встречал, а почитай уже второй десяток лет на взморье живу. А ты всю местную нечисть лицо знаешь? «Да кто же их в лицо знает?» — хмыкнул Витис. «Они редко на глаза показываются. А говоришь, не встречал. Может, просто не видал? Так я ж не про лицо. Местные недобрые. Кабы ни не на косые ги жили бы нас сосвету, и косточек не оставили. С ними только Черномор управляться умел. Да и то не со всеми. Хитрые они, хуже давишь ведьмы. Коли тебя в болото толкают, вырваться можно, отбиться, еще как-нибудь спастись. А от хитрости щит не спасет». — Заманит в болото и поминай, как звали. — Меня она от болота манила, — покачал головой Илья. — Да я, дурак, не послушал. С полянки донес звонкий хлопок, заставивший меня покраснеть еще сильнее. Илья все еще воевал с комарами. — Зато комаров натравила, — напомнил Ростислав. — Обидел я ее, вот и натравила. Прощения бы попросить да не у кого. — За языком бы кое-кому следить научиться, — проворчала я себе под нос. Ростислав тут же обернулся, вглядываясь в темные провалы между деревьями. Мне показалось, что его взгляд уперся прямо в меня, и я нервно сглотнула Вот же слух мужика. — Пошли завтра со мной к Еге. Может, подсоби твоему горю проговорил витя все-таки отвернувшись. — Да не хочет она со мной говорить. Илья сердито отмахнулся то ли от слов собеседника, то ли от очередного комара. — Знаешь же, как в тот раз осерчала? — Еще как осерчаю, — мысленно подтвердила я. Только мне не хватало с тобой объясняться в присутствии Ростика. Тот уж точно меня на вранье поймает». «Так и будешь от комарья отбиваться? А куда я денусь? Сегодня приходила, значит, еще придет». «Ну уж нет», — обозлилась, зевая с риском вывихнуть челюсть. «Как скажешь», — кивнул Ростислав, поднимаясь. «А я все же спрошу. Все равно сегодня к ней пойду». «Куда пойдешь?» Я едва сдержала, чтобы не заорать. «На часы посмотри, гость незванный». «И куда ты пойдешь в такой час?» — озвучил мои мысли Илья. — Хочешь, чтобы она на собою чем-то похуже комаров прокляла? — А я осторожно, — ухмыльнулся Витязь. — Гляну, светится ли окошко. Если светится, значит, не спит, можно звать. — А может, я в темноте спать боюсь? — огрызнулась я, судорожно вспоминая, загасила ли магические свечи. — И того, кто меня разбудит, так прокляну, что... Как именно я прокляну того, кто нарушит мой воображаемый сон, я додумать не успела, потому что чрезмерно активный богатырь Распрощавшись с Ильей, уже шагнул на едва заметную в темноте тропу, ту самую, которая вела к избушке на курьих ножках. Выругавшись, я дала ему несколько секунд, чтобы отошел подальше, и снова выбралась на поляну. — О! — поднялся Илья. — Вечер добрый, гостья лесная! — Добрый, добрый! — невнимательно отозвалась я, нашаривая в складках повязанной на пояс шали яблоко. Как назло под руку попадался только нос. — Присядь, отдохни! — предложил между тем Илюшка. — Недосок! Я все же нащупала яблоко и кинула ему. «На, его яга принести велела». «О как!» — заметно обешал парень. Но яблоко все же поймал. «А где ты?» «Где взяла, там уже нет». Перебила я, поспешно отступая обратно в лес. «Постой, гостья лесная!» — воскликнул мне вслед Илья, но я даже не притормозила. «Спасибо!» — донеслось до моих ушей, когда я уже преодолела половину расстояния до чистокола. «Пожалуйста!» — буркнула я себе под нос. «Еще громче покричат, а не весь лес тебя услышал!» На мое счастье, калитка находилась аккурат с другой стороны частокола. Я как раз успела перемахнуть через забор и заметить, что окна избушки на курьих ножках мягко светятся приглушенным ставнями светом. Когда услышала... «Хозяйка, я ведра твои принес!» «Ведра?» — скривилась я. «Они ж самоходные! Мог бы и получше предлог придумать!» «Хозяйка!» Снова позвал Ростислав, пока я судорожно прилаживала на место крючковатый нос. «Чего надо?» – прошамкала я, справившись с задачей. Сгибаться в три погибели, правда, пришлось самостоятельно. Развязать те узлы, которые затянула на шале, пока разыскивала яблоко, мне не удалось. «Так ведра?» – слегка опешил Витязь. «Сами бы пришли!» – буркнула я. «Что-нибудь еще?» – займелся непривычный к такому холодному приему Ростислав. «Вот и нечего тут шататься!» заявила я, пинком загнав ведра на двор. «Спать иди!» Калитка захлопнулась так же быстро, как и открылась, и я искренне надеясь, что там, на поляне, Витязь не успел рассмотреть не только лицо мнимой нечисти, но и ее одежду пошаркала к избушке. Судя по тому, что оклика не последовало, Витязь не успел. С облегчением переведя дух, я шагнула на предупредительно скользнувшее под ноги крыльцо и вошла в сеню. «Ну все, завтра разберусь с этой комариной глупостью», — сказала я своему отражению в бодейке с водой. — А сейчас спать. — Ну, здравствуй, Гулёна! — шевельнулась в дырях тёмная тень. — А мы уже с Васенька заждались. — Опять! — только успела подумать я, прежде чем вокруг, вышибая слёзы из глаз, вспыхнуло множество магических свечек.